глава 25. избушка выглядела так будто в ней уже лет десять никто не жил небольшой огород у дома давно зарос и только цепочка ограждающих камней напоминала о его местоположении поднявшись на крыльцо максимилиан переступил через прогнившую доску и толкнул незапертую дверь внутри как и прежде пахло травами но теперь еще добавился запах сырости нехитрая обстановка осталась прежней Только пыль притаилась по углам. Лишь стол и лавка были чистые, да в ведрах плескалась свежая вода. Связка дров лежала у печи, и было видно, что ее не так давно топили. На топчане стоял дорожный саквояж, своей дорогой кожей, резко контрастируя со всеми остальными вещами. Оглядевшись вокруг еще раз, Максимилиан вышел на крыльцо вдохнуть свежего воздуха. В памяти избушка осталась наполненной запахом трав, потрескиванием дров в печи, и бормотанием старой травницы, которая его лечила. «Тебя где носят? – крикнул, заметив движение между деревьями. «Так и знал, что ты не можешь без меня и дня прожить», — ухмыльнулся Дэниэль, шагавший к нему, размахивая сумкой. «Не пойму до сих пор, что ты задумал. Всерьез планируешь сидеть в этой дыре?» «А что тебя удивляет? Тишина, свежий воздух. Кстати, ты сам где успел загореть? Отдых в загородном поместье идет тебе на пользу». — У моря. Аннике нравится там. Ума не приложу, где она научилась так хорошо плавать и даже нырять. Максимилиан уловил, что при упоминании его жены тень проскользнула по лицу некроманта, а улыбка стала чуть напряженной. — Как ее здоровье? — Все уже хорошо. — А ваши отношения? — Еще лучше. — Наслаждаешься прелестями семейной жизни? — Скажем, начинаю их постигать, но оставим в покое мою личную жизнь. Скажи, чем тебя так притягивают те камни? Ты же на развалинах был? Они до сих пор полны силы. Еще бы, если вспомнить, сколько в древние времена там было жертвоприношений. Даниэль, не совался бы ты туда. Не зря эти гиблые места обходят стороной. Вон даже знахарка ушла. Она умерла. Несколько лет назад. Я похоронил тело. Тем более, ты же не собираешься здесь жить? Нет, конечно. «Расслабься», — хлопнул друга по плечу некромант и зашел в дом, достав с полки две деревянные кружки, ополоснул их водой, поставил на стол. Из саквояжа достал бутылку вина и откупорил. Давай помянем старуху. Она знала, что мы вернемся. Максимилиан ожидал продолжения, но друг больше ничего не сказал. Разлив вино, протянул кружку, и они молча выпили. Есть новости насчет покушения? Спросил Даниэль. Нет, пока больше вопросов. Но я много нового узнала о Каролине. Например, в захолустном городке, откуда, по ее словам, она приехала, о ней никто не слышал. Подняли архивы и нашли, что Каролина Вейгер, дочь Мейна Роуда, утонула во время кораблекрушения вместе с отцом. А потом возникла из ниоткуда и вышла замуж за Шуильского, Сирра Весы. Его наследник достиг совершеннолетия и вступает в право наследования титулом. обнаружилось, что она здорово подчистила счета перед исчезновением. «Не удивлюсь, если это она подлила яд», — хмыкнул некромант. «Сам говорил, что возможность у нее была». «Это глупо. Она не дура и не стала бы рисковать своим положением в обществе». «Вот именно, что не дура. О том, что Шуильская была в кабинете, знал только ты. Все подозрения пали бы на твою жену. Напряженные отношения между вами только слепой бы не заметил. И о каком положении ты говоришь?» Шуильский не успел оставить распоряжений, и она до поры до времени распоряжалась всем. Вдовья доля дает неплохое содержание, но Каролина привыкла к роскоши. Она рассчитывала на тебя, но после женитьбы ты изменил к ней отношения. Мне было как-то не до нее, и ты сам видел, как она с цепи сорвалась, ставя меня в неловкое положение. Злиться у нее были причины, а с учетом ее неясного происхождения... Что ты имеешь в виду? Все ее прежние многочисленные поклонники — военные. Лишь попав в твою постель, она перестала расточать благосклонность, успокоившись на некоторое время. Кстати, обрати внимание, что мальчишка Тилонский — сын главнокомандующего флотом. Неизвестно, сколько информации она успела у него вытянуть. Наставника Сиона не зря отправили на границу с Иорхом. С учетом сгущающегося напряжения между странами, они вполне могли рискнуть и попытаться убрать тебя. «Ты сгущаешь краски». «Возможно», — не стал настаивать Дэниэль, пожав плечами и беспечно ухмыльнувшись в своей манере. «Может, проголодался и все видится в мрачном свете. Пригласи на обед». «Так и скажи, что соскучился по столичной еде». «О, нет, для всех я уехал, и там мне светиться не стоит. Лучше оценю усилия твоего домашнего повара». Предложение не вызвало у Максимилиана восторга. Не хотелось в их с женой уединенный мирок пускать постороннего человека. особенно сейчас, когда отношения стали налаживаться. Но отказать другу он не смог. «Идем». Переместившись в поместье, Дарстон отдал распоряжение, чтобы накрывали на стол, и повел гостя в кабинет, захватив из холла почту и свежую газету. Ее тут же забрал Берийский, читая заголовки на ходу. А как только они зашли в кабинет, развалился в кресле, скрывшись за газетой с головой. «Надо же!» «Что там?» оторвался некромант от чтения. «Сион пишет». Максимилиан вскрыл письмо и быстро пробежал глазами послания. «Сука!» — вырвалось у него со злостью. Поймав изумленный взгляд, Дэниэля пояснил. «Похоже, ты был прав. Сион пишет, что видел Тиру Весы, но там она под другим именем. Хочет уточнить, где сейчас Каролина и не обознался ли он. Точно. Он же сейчас инспектирует пограничные крепости. Как бы ни улетела птичка». Лорды обменялись понимающими взглядами. Неожиданно дверь с хлопком распахнулась, и в кабинет стремительно ворвалась радостная Анника, держа в руках цветочный горшок. «Максимилиан, смотри! Роза! Она принялась!» «Роза! Какая Роза?» Все мысли Дарстена были заняты бывшей любовницей, которая держала его за дурака. Но тут жена заметила некроманта, и на ее лице промелькнуло странное выражение, как будто ее застали врасплох. Замешательство. Словно она устыдилось проявления своих чувств. Но Берийского увидеть было явно рада. «Дэниэль!» Прозвучало неожиданно тепло, как будто этих двоих что-то связывало. «Анника, тебя стучать не учили? У нас важный разговор». Взгляд жены стал напряженным и заметался между ним и Берийским. «Анника, ты мешаешь!» бросил Максимилиан сухо. «На обед не жди. У нас есть кое-какие дела». «Какие?» — растерялась она. «Леди Дарстон, вспомните о своих манерах. Я не обязан отчитываться». Даже для собственных ушей прозвучало излишне сварливо и холодно, но ревность змеей зашевелилась в сердце. Цветочный горшок выпал из руканники и разбился на черепки, засыпав паркет землей. Она отступила на шаг. «Прошу прощения, если помешала. Я не знала, что у вас гости. Лорд Берийский, когда закончите дела с лордом Дарстоном, Прошу уделить мне время. Я жду». Она перевела взгляд на супруга и холодно, с достоинством произнесла. «Еще раз извините. Я пришлю служанку, чтобы убрала». Аника покинула их так же стремительно, как и появилась. Дарстену оставалось лишь стиснуть зубы, понимая, что незаслуженно обидел ее. «Зачем ты так с ней?» «Что за дела у тебя с моей женой?» — одновременно спросил Максимилиан. «Потом все объясню». отмахнулся некромант, отбрасывая газету и вставая. «Так где он видел Каролину?» «В лесоне. И чего мы ждем?» Максимилиан взглядом дал понять, что они вернутся еще к разговору, но и сам понимал, что нужно спешить. Посылая проклятья на голову бывшей любовницы, которая даже на расстоянии умудрилась испортить ему жизнь, он открыл портал в лесон. «Дура!» — обозвала я сама себя, пулей вылетев из кабинета. На глаза попалась служанка, что заставило взять себя в руки и идти более степенно. Приказала ей захватить совок с веником и убраться в кабинете, а сама пошла на улицу проветрить голову. Предыдущие дни, наполненные ухаживаниями и мужским вниманием, видимо, мне совсем мозги размягчили. Какого черта я побежала показывать супругу, принявшуюся розу? Как же глупо все получилось. Да, для меня это было сродни чуду, а для него заурядное событие. Я чувствовала себя невоспитанным ребенком, который помешал взрослым, и которого родитель ткнул носом в отсутствие манер. И все это на глазах у Дэниеля. Как же унизительно. А еще горько, что в первый момент, когда я увидела некроманта, мелькнула мысль «Что, уже?» «Дура. У них свои дела, как оказалось. А тут я, словно идиотка, со своим цветком врываюсь. Я не обязан перед тобой отчитываться. Слова из прежней жизни?» которые плетью хлестнули. Руки ослабели, и дурацкий горшок выпал, разбиваясь, как и мое сердце, которое против воли стало отогреваться и чувствовать. Мы же в последние дни с Максимилианом много разговаривали, шутили, смеялись. Я расслабилась в его обществе. Идиотка. Глупостью было поддаваться его обаянию. Прежняя жизнь ничему не научила. У нас ведь и с Глебом все хорошо начиналось. Он проявлял заботу, внимание, а потом разладилось. Ему стало не до моих бытовых просьб. Если просила помочь в чем-то, тут же все воспринимал в штыки, злился, раздражался. Но я ведь не игрушка. Захотел — поиграл, а надоело — убрал на полку. Но вопрос, чем он занят, я получала коронную фразу. «Я не обязан перед тобой отчитываться, не надо меня контролировать». И это бесило и ранило одновременно. Со временем я научилась справляться со всем сама, не искала его общества и занималась своими делами. Я как клинок закалялась, чтобы стать самостоятельной, независимой личностью, ни в ком не нуждающейся и в сердце оставившей место лишь для дочери. Каждая женщина со временем понимает простую истину. Мужчины приходят и уходят, а любовь к детям незыблема и постоянна. Они – единственная настоящая ценность. то, ради чего стоит жить. Есть ты и ребенок Вы уже семья, самая крепкая на свете. Максимилиану было достаточно один раз перевести наши отношения из холода в жар и обратно в холод, и я сразу отрезвела. «Хватит. Проходили. Я не девочка, чтобы меня так осаживать, и не потерплю такого с собой обращения. Хватит здесь сидеть. Пора домой». Здоровье поправила. «Пусть теперь Дэниэль выполняет свое обещание». Хочу к Машуне, обнять свою малышку и послать всех мужчин к черту. Хотя... Было приятно вновь ощутить, каково это, когда за тобой ухаживают. Но так дома никто не мешает начать смотреть по сторонам. Я с Глебом не потому, что люблю его. Чувства ушли, но осталась привычка. Привязанность. На других мужчин я не обращала внимания. Сердце как будто заморозилось. Но если сейчас оказалась готова к флирту, то кто знает... В любом случае, наш мир мне нравится гораздо больше, чем этот. Магия магией, но та свобода, которой обладают наши современные женщины, здешним даже не снилась. Когда я остыла и вернулась в дом, Дэниеля с Дарстоном уже не было. До вечера я занималась тем, что подбивала дела, и писала письма. Аннике. Делилась с ней своими впечатлениями об ее отце, мачехе, сестрах. Рассказала о похищении. Сделала выводы насчет несостоявшегося жениха. Сообщила о деньгах в ячейке банка. А вот книгу оставить ей не решилась. Отнесла в библиотеку поместья и спрятала на стеллаже с философскими трудами. Их вряд ли будет перечитывать с Дарстен. И туда не полезет Анника. Извини, девочка, но оставлять тебе книгу с ритуалами — это как доверить обезьяне гранату. В этот день я не только обедала, но и ужинала в одиночестве. Хозяин вместе с гостем покинули особняк. Уже поздним вечером Рида сообщила, что лорд вернулся и приказал принести перекусить в кабинет на двоих. Я уже собиралась идти купаться, но, понятное дело, теперь о сне не было и речи. Нестись сразу в кабинет не стало. Глупо начинать серьезный разговор с уставшим голодным мужчиной. Но я была уверена, что Максимилиан пожелает сегодня же выяснить, о чем я хочу поговорить с его другом, и осталась ждать в своей комнате, готовясь к серьезному разговору. Внутреннее чувство не подвело. и вскоре пришел лакей с сообщением, что супруг желает меня видеть. Выдохнув, как перед казнью, пошла к нему. Хоть я готовилась к этому разговору, но нервы были натянуты до предела. В кабинет я больше не врывалась, а постучала, уведомляя о своем прибытии, и только после этого вошла. Увидела Дэниэля и немного отлегло от сердца. Некромант встал, приветствуя меня. А вот Максимилиан выглядел мрачным и недовольным. Сидел за столом, как судья, собирающийся вынести приговор. Интересно, плохое настроение мужа связано с его делами или с неразговорчивостью Рыжего? Чутье подсказывало, что право рассказать о себе Дэниэль оставит мне. Супруг окинул меня долгим взглядом и неторопливо поднялся. «Проходи, Аника». Начинать разговор я не торопилась, как и садиться. Зато его продолжил Максимилиан, и совсем не о том, о чем я думала. «Ты сегодня разбила горшок с цветком, который тебе был дорог. Я приказал все исправить. Как видишь, не случилось ничего непоправимого». Произнес он, делая несколько шагов в сторону и доставая откуда-то снизу цветочный горшок с розой. Поставил его на стол. В словах мужа мне послышался подтекст. Мол, чтобы не случилось, нет ничего непоправимого. И лучше обо всем рассказать. Я подошла ближе посмотреть на цветок. Он был похож. Но не тот. Слишком долго я сидела над розой, желая сохранить неувядающую ее красоту, и изучила каждый лепесток и оттенок. Наверное, эту выбросили вместе с мусором, а когда получили приказ от хозяина, сорвали похожую, и садовник прорастил ее в горшке. Подделка. Это не моя роза. Я с грустью погладила лепесток. Максимилиан посмотрел на меня. На цветок. Я могу уточнить, но какая разница? Это тот же сорт. И правда, какая разница?» Медленно повторила за ним. Как символично. Прямо взглянула на мужа и улыбнулась. «Думаю, ты хочешь узнать, что за дела у меня с Дэниелем? Моя фамильярность по отношению к Берийскому пришлась Дарстону не по душе, и он весь подобрался. «Считаю, что имею на это право». «Ничего предосудительного, Максимилиан. Потребовалось него долг жизни, чтобы он вернул тебе настоящую Аннику», — произнесла я. «Хотела бы сказать, что мое заявление произвело эффект разорвавшейся бомбы, но нет. Арх Коустена отреагировал весьма сдержанно. Лишь приподнял бровь и вопросительно посмотрел на меня, а потом на некроманта». «И как это понимать?» Дэниэль сел в кресло, закинув ногу на ногу, скрестив руки на груди, И всем видом дал понять, что объясняться с мужем я должна сама. Анника настолько не хотела замуж, что провела один ритуал, призванный перенести ее как можно дальше от дома. Но вместо того, чтобы самой переместиться, перенеслась ее душа в мой мир. Я же легла спать в своем, а очнулась в ее теле. И очень хочу вернуться обратно. Я нашла ритуал и показала Дениэлю, А он указал возможную причину, почему что-то пошло не так. Дарстон смотрел на меня с таким видом, как будто в любой момент ждал, что я рассмеюсь и скажу, что это шутка. «И ты этому поверил?» – изумленно спросил он у некроманта. «Аня, нарисуйте ему схему». «Как ты ее назвал?» – скинулся Максимилиан. «Мое настоящее имя Анна. Можно Аня, если сокращенно? У нас с Анникой даже имена похожи. И в восемнадцать лет я выглядела, как она. Сейчас мне тридцать четыре. В нашем мире нет магии. Развитие получили технологии. «Вы меня разыгрываете?» У Дастона был такой скептический вид, что мои нервы не выдержали, и я взорвалась. «Мне делать больше нечего, как разыгрывать спектакль. Наверное, я бы что-то весомее придумала, чем участие в розыгрыше, требуя долг жизни. Дайте мне чистый лист, я нарисую эту чертову схему». Потребовала у мужа. Как ни странно, но именно мой срыв заставил Максимилиана по-иному взглянуть на ситуацию. Он достал листок бумаги и пищей принадлежности. Рисовала я нервно и не очень ровно, а вот символы и руны передала точно. Не знаю, что не так с этими скопированными записями, но, увидев их, муж на меня посмотрел изучающим взглядом военного. Цепким, оценивающим. Как просканировал, а потом повернул голову к некроманту. «Да-да, весьма интересное смешение классической и запретной магии», отозвался Дэниэль. «Где ты это взяла?» Требовательно и резко спросил Дарстон. Нашла в вещах Аники. «Откуда?» «Спрашивайте уже у нее». «Значит, ты очнулась внутри этой пентаграммы?» Потряс он листком. «Черт, а это ведь слабое место моего рассказа. Не хотелось бы подставлять мачеху и вредить хоть кому-то, пусть разбираются уже без меня. Но и сказать о том, что сама уничтожила все следы, глупо. С какой стати мне бы это делать?» Нет. Очнулась я уже в постели. Наверное, тот, кто меня нашел, испугался и уничтожил все следы. Мне сообщили о падении с лестницы. О потере памяти я уже придумала сама, чтобы хоть как-то объяснить, что я ничего не понимаю и не знаю. К счастью, хоть язык я понимала, даже читать смогла, а вот с письменностью оказалось сложнее. Тогда откуда ты узнала об этом? Он ткнул пальцем в схему. Стала выяснять, что да как, и узнала, что дело совсем не в падении с лестницы. «От кого узнала?» — настойчиво допытывался лорд. «Форменный допрос». «Не скажу», — прямо заявила я. «Не хочу подставлять тех, кто оказался лоялен Каннике и скрыл следы произошедшего». «Это была твоя служанка?» «Нет». «Это основное, что тебя волнует во всем сказанном?» — пошла я в наступление. «А почему я должен тебе верить?» Вдруг ты лазучится из другого мира и сама провела этот ритуал, выбив из тела настоящую владелицу. Зашибись! Еще и доказывать, что я не я и лошадь не моя. В нашем мире изобрели детектор лжи. Механизм, подтверждающий, говорит ли человек правду. Еще есть сыворотка правды. Медленно произнесла я, подбирая слова. Если у вас тоже есть нечто подобное, я готова подтвердить свои слова, что к перемещению сюда не имею никакого отношения. Не желаю никому зла и просто хочу вернуться обратно. Кажется, мои слова его успокоили, но проблему не решили. Ладно. Допустим, все сказанное правда. Почему ты не призналась и не попросила помощи? У кого? У отца, который спешил выдать Аннику замуж, беспокоясь о потере титула? Но в день свадьбы прощалась ты с ним тепло. За время, проведенное дома, у нас было время поговорить. У меня сложилось впечатление... что он все же любит дочь. Но прежние обиды и долгая разлука мешали проявлению чувств. А просить помощи у тебя было опасно. Тебе был нужен лишь ребенок, и мои утверждения, что я не Анника, ты воспринял бы как предлог избежать супружества. Еще бы сумасшедший меня объявил. Ведь даже ректор Ферокл утверждает, что переселение душ невозможно. А что мне мешает сделать это сейчас? Долг жизни. И надеюсь, за время нашего общения ты убедился, что я в здравом рассудке. «Так ты все спланировала?» Максимилиан сузил глаза. «Что спланировала?» «Намеренно выпила я ты едва не умерла?» «Специально погубила ребенка?» Зло спросила я, обиженная подозрениями. Понимала, что он еще имеет в виду и наше сближение после отравления, но пусть думает, что хочет. Мне это было не надо. Я помощи могла у него попросить и упирая на то, что он мне должен. Не я затеяла игры и идиотские проверки. Знай, что беременна. Никогда бы не потянулась к спиртному. Мне есть ради чего жить и к чему стремиться. Дэниэль держал мою душу и знает, что я рвусь обратно. Это дало мне возможность обратиться к нему за помощью. «Это так?» — спросил Дарстон у некроманта. «Да. Но я ответил, что нужно вначале восстановить здоровье, чтобы сильная аура тела притянула к себе настоящую душу, когда будем возвращать Аню домой. Ты сможешь это сделать? С твоей помощью? Да. «Дэниэль, оставь нас. Я хочу поговорить с женой наедине». После недолгого молчания произнес Максимилиан. «Выпью чего-нибудь в гостиной», — сообщил некромант, нехотя поднимаясь. Он ушел, а между нами повесла тишина. «Ты поможешь мне?» — Первый не выдержала я. «Зачем мне возвращать вздорную девчонку, от которой неизвестно чего ожидать?» «Эм...» Я даже растерялась в первое мгновение. Затем, что она настоящая Анника Розардов, и здесь ее место. Хм, а может, это рука судьбы, и высшие силы решили вас поменять? Я сомневаюсь, что высшие силы решили разлучить меня с дочерью. У тебя есть дочь? Да, ей девять лет. И муж. Максимилиан. Мне 34 года, и я хочу вернуть свою жизнь обратно. У него есть титул? Вы богаты? У нас вообще нет титулов. У него свое дело, у меня тоже. Там другой уровень жизни. Но дело даже не в этом. Любишь мужа? Криво усмехнулся он. Люблю дочь. Ее можно попробовать перенести сюда. Кому? К девочке 18 лет и убеждать, что она ее мама? Лишить ее привычной жизни, образования, папы, бабушки и дедушки? И кем она здесь будет, когда вырастет? собственностью мужа, который будет указывать, как ей жить? У нас все не так. Мужчины и женщины равны в правах, равноправные партнеры. Я рад, что ты понимаешь, что твоей дочери будет лучше в твоем мире. Что ты этим хочешь сказать? Тут же насторожилась я. Что у тебя еще будут другие дети? У нас будут дети. Ты сошел с ума? Воскликнула я. Как-то себе иначе представляла наш разговор. Почему же, в отличие от взволнованной меня, Максимилиан был совершенно спокоен? Уверен, что мы можем быть счастливы вместе. Усилием воли я взяла себя в руки, понимая, что даже если закачу истерику, это не поможет. Слишком многое решалось сейчас. «За тобой долг жизни. Я спасла твою, верни меня мою», – потребовала у него. «Я возвращаю долг тем, что не сообщу никому о тебе». «Анника Дарстон может рассчитывать на мою защиту, но если будешь упорствовать, что ты Аня, тебя заберут на дознание и исследование». Переселение души. Да это сенсация. И как в будущую счастливую супружескую жизнь вписывается король? Язвительно поинтересовалась у него. Ему все равно. Анника, я или Аня. Лишь бы ребенка одаренного родила. А у настоящей Аники не было с ним совместимости. Теперь ты знаешь, что причина активации способностей — Вовсе не в падении с лестницы и потере памяти, а в том, что у меня душа старше. Я иная. Возможно, именно иномерность играет свою роль. «Я это решу», — скрипнул зубами Дарстон. «Как?» Приказом короля нужно подчиняться, иначе ты станешь изменником. Смотри на вещи трезво». «Мое обучение перемещением — это детский лепет против такого противника. Никуда не скрыться от короля в его стране». «Арх Коурстена занимает слишком высокое положение, чтобы поддаваться в бега. Я уже не говорю о чести рода. И думаю, присяга для тебя что-то да значит. Ты не сменишь страну, предавая все, что дорого. Так как собираешься действовать, Максимилиан?» Он молчал. «Не стоит надеяться на то, что ты сильнейший и незаменимый маг, и король не захочет портить с тобой отношения. Он уже это сделал, поставив личные желания и интересы выше семейного счастья своего подданного. Не жалея, добивала я. И не сбрасывай со счетов мое желание вернуться домой. Не поможешь ты, найду иной способ, но вернусь. Я мать, тебе этого не понять. Нет никаких гарантий, что после ее возвращения Дару снет. Это моя душа его пробудила, Максимилиан. Я шагнула к нему и взяла за руку. Это единственный способ избавиться от внимания короля. При потере памяти бывает, что если воспоминания возвращаются... «Все, что происходило в этом промежутке времени, теряется. Так что никого не удивит, если Аника не будет помнить то время, что я здесь была». «Да и исчезновение дара будет объяснимо. Игры разума. Зато у тебя есть шанс начать с ней отношения с чистого листа. Вы ведь даже не дали себе шанса узнать друг друга». «Можно начать строить отношения совсем по-другому, а не так, как начали мы. Мне же не кажется, я тебе нравлюсь». «Ты не думала о том, что мне нравишься именно ты?» Он накрыл мою ладонь своей. «Если бы мы поменялись с ней, значит, похоже. Но она не обременена прошлым, прошлом, ее не ждет ребенок дома. Аника юная девушка, но одинокая, и в твоих силах подарить ей семью. Она воспитана в традициях этого мира, что тебе ближе. А я...» «Макс, я давно самостоятельный и независимый человек. Привыкла жить без оглядки на одобрение супруга. Ты его любишь? Нет, любовь прошла. Нас связывает лишь дочь, но мы привыкли друг к другу и нас все устраивает. Я не врала. За последние годы не припомню ни одного скандала. В отношениях все тихо и ровно. Глеба я не проверяю, не ревную и не люблю. Максимилиан, я хочу домой. К дочери, верни меня, пожалуйста, обратно. Проникновенно попросила его, умоляюще заглядывая в глаза. Мне нужно подумать и поговорить с Даниэлем, как он себе это представляет. Хорошо, отступила я, понимая, что больше не стоит давить. Если обдумает мои слова, сам поймет, что иного выхода у него нет.